«Ли Джин. Монохромное сердце». «Просто супер!» Сэрон с силой нажал большим пальцем на кнопку «Отправить комментарий». Если честно, то в последнее время он оставлял комментарии только из-за преданности любимому автору, но на этот раз роман оказался действительно очень интересным. Ему было даже немного грустно, когда он дочитал новый эпизод до конца. «Дневник восстановления разрушенного мира» — это веб-роман, на который Сырон крепко подсел в эти дни. По сюжету, главный герой, чудом оставшийся в живых в постапокалиптическом мире, обнаружил в себе суперспособности и бродит по всему свету, спасая остальных уцелевших. Несмотря на множество веб-романов с похожим сюжетом, этот был особенным. «Первое место!» Во весь голос закричал вчера Сырон за ужином, глядя в свой смартфон. «Что? Первое место? Ты занял первое место в школе?» Не менее громко воскликнула мама. «Да нет, не я. веб который я читаю, вышел на первое место в рейтинге сайта». Мама, помрачнев, велела Сырону убрать телефон во время еды. Не обращая внимания на мамино ворчание, Мальчик продолжал с восторгом взирать на экран. Дневник восстановления разрушенного мира» впервые по результатам недели вышел на первую строчку рейтинга сайта веб-романов в категории фэнтези. Писатель с ником «Крабовая чипса» выразил читателям благодарность, и они, в свою очередь, завалили его комментариями с поздравлениями и донатами. Сырон по пути на дополнительные занятия тоже решился и отправил крабовые чипси донат от себя. Целый день мальчик лопался от гордости, как будто это он занял первое место. «Однажды утром я проснулся и понял, что перенесся в прошлое на пятьсот лет назад». Сырон написал в заметках на телефоне всего две строчки и нахмурился. Следующее предложение Хатюбей не приходило на ум. Однажды утром главный герой перенесся на 500 лет назад. И что? Что должно произойти дальше? В голове было пусто. В дневнике восстановления разрушенного мира» главный герой с первой главы попадает в самые разные ситуации, не позволяя читателю оторваться, а герой Сирона не знает, чем ему заняться, уже после первых двух строчек. «Эли, Сирон, ты собираешься меня слушать сегодня?» — раздался над ухом возмущенный голос репетитора. Сырон торопливо отключил телефон. Мальчик еще ни с кем не делился своей мечтой, но отчаянно хотел стать автором веб-романов. Читая такие жутко интересные произведения, как Дневник восстановления разрушенного мира Сырон мечтал когда-нибудь тоже написать подобное. Но до сих пор ему не удалось закончить ни одного. Как писатель «Крабовая чипса» умудрился выпустить уже более четырехсот работ? Мало того, он выкладывал по главе пять раз в неделю без единой задержки. Сырону уже еле хватало сил, чтобы ходить в школу пять раз в неделю. Длинный и скучный урок наконец-то закончился. Толпа ребят шумом высыпала из здания и рассеялась между круглосуточным магазином и точкой с фастфудом. Сырон немного понаблюдал за гомонящими одноклассниками и побрел на парковку, где стоял его велосипед. Они с мамой переехали в новую квартиру в районе Джудан примерно полгода назад. Это был первый переезд в жизни мальчика. Джудан новый квартал примерно в 40 минутах езды от района Коин, в котором родился и вырос Сырон. Атмосфера этих двух мест кардинально отличалась. По сравнению с Коином со старыми зданиями и пожилыми людьми, в Джудане абсолютно все было новым и свежим. Школа, магазины и другие здания сверкали от новизны, а тротуары были такими широкими, что по ним спокойно могли идти в ряд. Три-четыре человека, соблюдая при этом социальную дистанцию. В новой школе Сэрон познакомился с некоторыми одноклассниками, но завести друзей, с которыми можно было бы ходить вместе на дополнительные занятия, еще не успел. В старом районе у него осталось несколько закадычных приятелей, с которыми он не расставался с утра до самого вечера. Если мамы задерживались на работе допоздна, Ребята вместе ходили ужинать в соседнюю забегаловку. Но в Джудане так не было принято. Так что в дни, когда мама работала по вечерам, Сырон ужинал дома один, заказывая еду с доставкой. В новом районе тоже имелись свои преимущества. Джудан, словно доска для игры в го, четко расположившаяся на просторной равнине, мог похвастаться прямыми и широкими улицами. Ездить на велосипеде здесь можно было даже с закрытыми глазами. Сирон уверенно вел, вел велосипед одной рукой. В Коине с его узкими, похожими на паутину переулками, не только сами ребята, но и их мамы, которые одной рукой вели велосипед, а другой держали детей, были мастерами езды. Но в Джудане люди не катались на велосипедах. Взрослые здесь ездили на машинах, а дети — на электросамокатах. Живя в Коини, Сырун и его друзья частенько жаловались на свой район, обзывая его нищенским. Переехав в Джудан, он усердно пытался найти в нем недостатки. Ведь как было бы хорошо, появись у него хотя бы один друг, с которым можно вместе ругать район. С этой мыслью в сердце Сырона пролезло самое мерзкое чувство на свете — одиночество. Мальчик всей душой ненавидел одиночество, потому что оно задевало его гордость. Это гадкое ощущение было не только сильным, но и коварным. Дрогнешь всего лишь на секунду, а оно уже проникло в щель в душе и заняло там все место. Мало того, оно еще приводит с собой своего занудного помощника — Уныние. Каждый раз, как на него накатывало одиночество, Сырон читал книги. Когда мальчик погружался в чтение, никакие одиночества и уныние не могли так просто вторгнуться в его сердце. Особенно эффективным лекарством были романы. Переживая различные эмоции вместе с героями книг, Сырон чувствовал, как дыра в его душе понемногу затягивается. Мальчик любил читать еще когда жил в Коине, но после переезда окончательно с головой погрузился в книги. Теперь он не ограничивался только веб-романными, а начал ходить за настоящими книгами в библиотеку. В новой школе библиотека была намного лучше и больше, чем старой. Возможно, она даже оказалась единственным местом, которое нравилось Сирону в новом районе. После уроков Сырон зашел в библиотеку за новыми комиксами и скорее отправился домой, чтобы завалиться вместе с ними в кровать. Он залпом прочитал все семь книг с комиксами и открыл приложение с веб-романами на телефоне. Через полчаса должна появиться последняя глава дневника восстановления разрушенного мира. Ровно через 30 минут это и случилось. На сайте обозначилась заключительная глава. Сурон тут же на одном дыхании пролистал ее до конца. Дочитав роман, мальчик, переполненный эмоциями, подскочил с кровати и принялся ходить из угла в угол. Под последней главой с космической скоростью возникали сотни новых комментариев. Вскоре и сам автор загрузил обращение к читателям. Я посвящаю этот роман автору монохромного сердца, писателю Синсону, который вдохновил и меня стать писателем. Дневник восстановления разрушенного мира стал самым интересным романом, который Сирон прочитал в своей жизни. Насколько же хорош должен быть этот Синсон, если он вдохновил автора такого потрясающего произведения? Как раз в этот момент Среди комментариев появился ответ от кого-то, читающего «Монохромное сердце» прямо сейчас. Сопоставив результаты поиска в интернете и манеру письма комментатора, явно выдающую его возраст, Сирон узнал, что «Монохромное сердце» — это дремучая древность, а именно фэнтезийный роман, выпущенный аж в 1999 году. Он выходил на каком-то сайте любителей фэнтези, а затем, снискав популярность, был выпущен в бумажном варианте. Однако после первой же части издание прекратилось. Сирону тоже захотелось прочитать монохромное сердце. Но результаты поиска в интернете ни к чему не привели. Роман невозможно было купить ни в одном онлайн-магазине или одолжить в огромной библиотеке Джудана, Не нашлось даже пиратских файлов. Существование этой книги подтверждали только посты в блогах некоторых заядлых любителей фэнтези. Да и те были написаны в доисторические времена, не меньше десяти лет назад. Сэрон всю ночь копался в интернете в поисках информации о монохромном сердце и на следующее утро получил нагоняй от учителя за то, что засыпал на уроках. Мальчик уже читал несколько так называемых классических фэнтези-романов первого поколения, но, если честно, по сравнению с современными, все они были очень уж старомодными и скучными. Роман «Монохромное сердце» тоже мог оказаться таким неинтересным чтивом. Но невозможность сразу же найти и прочитать его. Интерес к книге, которую так сложно заполучить, только продолжал расти. Кипя возмущение, возмущения, Сэрон выложил свою проблему маме. «И что, в интернете ее нет?» — безразлично бросила она. «Я даже посмотрел в магазине, поддержанных книг Синдбад, и в сообществах по продаже с рук. Ее нигде нет. А в старых книжных магазинчиках смотрел? Ну, мам, говорю же, я везде искал. Ты вообще меня не слушаешь?» «Ох уж эти современные дети! Думают, что книжные магазины бывают только в интернете. Помнишь переулок со старыми книжными в Коине? Посмотри, вдруг там окажется!» От маминых слов глаза Сарона загорелись надеждой. Он ведь даже и не думал об офлайн-магазинах, по привычке искал только в интернете. К тому же в Джудани и не было таких мест. Здесь вообще имелся только один магазин с книгами — огромное современное пространство в большом торговом центре. А старые маленькие магазинчики в центре города давно исчезли, как редкие животные, на грани вымирания. В субботу Сырон торопливо проглотил две тарелки риса со свининой, приготовленного мамой, и запрыгнул на велосипед. Стоял теплый, безветренный день, идеально подходящий для поездки. Сирон быстро крутил педалями, рассекая по велодорожке вдоль реки. Сегодня он специально плотно пообедал. Путь предстоял неблизкий. Мальчик не поехал на автобусе, чтобы сэкономить деньги. В этом месяце он купил много веб-романов, и карманные деньги грозили закончиться раньше, чем хотелось бы. Сегодня, если повезет, он сможет отыскать монохромное сердце, так что каждая монетка на счету. Примерно через час Сирон уже стоял на перекрестке рядом с администрацией Коина. Старый район совершенно не изменился за последние полгода. Мальчик сделал под маской глубокий вдох и покатил велосипед вверх по холму на самую древнюю улицу старого района. Раньше ее называли «аллеей книжных лавок». Именно туда он сегодня и направлялся. Безлюдный переулок оказался абсолютно пуст. Раньше в Коин специально приезжали любители книг со всей округи. Теперь же книжные магазины, библиотеки и типографии закрылись, а обветшавшие здания выглядели довольно жалко. Сэрон медленно катил велосипед вперед. Он смутно помнил, что в конце переулка должен быть магазинчик, продолжающий работать до недавнего времени. Раньше мальчик просто проезжал мимо этого переулка, у него и мысли не возникало заглянуть в старую книжную лавку. Он даже не помнил ее название. В интернете тоже не нашлось никакой информации, так что, если она уже закрылась, что Сэрон проделал весь этот путь зря. «Да ну его! Если сегодня не найду, сдамся!» — подумал Сирон, приближаясь к концу переулка. Старое двухэтажное здание выглядело заброшенным, никакой вывески на входе не было. Что и следовало ожидать. Старая лавка наконец окончательно разорилась и закрылась. Разочарованный, Сирон повернул было назад, но вдруг заметил краем глаза тусклый свет. Как и во многих старых зданиях, у входа на первый этаж имелась лестница. Свет же виднелся из подвала, куда вели ступеньки. Сирон прислонил велосипед к фонарному столбу и начал потихоньку спускаться. Лестница была длинной и вела далеко вглубь. Мальчику показалось, что он сделал всего несколько шагов, но все вокруг вдруг потемнело, как в глубокой пещере. Растерявшись, Сырон остановился. Но тут впереди снова мелькнуло слабое свечение. Мальчик продолжил спуск, а его сердце колотилось от страха. На узкой крутой лестнице не было ни одной лампочки. Хотя на улице стоял теплый весенний день, В этом странном месте пот на теле Сирона мгновенно высох, а по спине побежали мурашки от холода. «Может, просто повернуть назад?» — подумал Сирон, но в этот момент тусклый свет впереди внезапно стал ярче. Словно в игре про волшебные подземелья, впереди, откуда ни возьмись, появилась дверь с маленьким стеклянным окошком. За стеклом мелькали смутные блики света. Ровно посередине окошка висела деревянная табличка, гласившая «Книжный магазин. Могила». Дверь была открыта. Немного поколебавшись, мальчик вошел внутрь. В полутемном помещении шагу оказалось некуда ступить. Все пространство от пола до потолка было завалено грудами книг. Сырон осторожно пошел вперед по небольшому проходу, извивающимися среди книжных стопок, как муравьиная тропа. Он старался передвигаться как можно аккуратнее, но все же задел плечом одну из стопок, которая кренилась под углом, как пизанская башня. Несколько книг сверху со стуком упали на пол. Испугавшись, мальчик опустился на колени, чтобы подобрать их. Но как только он прикоснулся к одному тому, обложка резко распахнулась. В нос мальчику ударил затхлый запах старой бумаги, который помнился ему с детских времен. Так пахло в книжном шкафу в бабушкином доме. Вдруг откуда-то послышался тихий шепот. «Прочитай меня!» Удивившись, мальчик завертел головой по сторонам, но вокруг возвышались только горы книг. Послышалось. Сэрон полистал раскрытую перед ним книгу. Название на обложке гласило «Моя мама — майский ландыш», старый сборник очерков. Даже название казалось жутко старомодным. Можно было и не читая понять, что книга скучнее некуда. Шепот послышался снова. «Прочитай меня, ну пожалуйста». Голос казался женским, и его обладательница явно была в возрасте. Но ну, прочитай, прочитай же меня!» Нет, все-таки ему не послышалось. Шепот раздавался прямо у него под духам. «Может, со мной разговаривает призрак тетеньки?» Подумал Сырон и почувствовал, как по затылку пробежал холодок. Он попытался захлопнуть зловещую книгу, но в это мгновение шепот превратился в жуткий вопль, от которого, казалось, лопались барабанные перепонки. «Не закрывай!» Сырон резко захлопнул книгу. Голос тут же умолк. «Да ну!» Мальчик снова осторожно приоткрыл обложку и женский голос жалостливо зашептал. «Ну, пожалуйста, прочитай хоть разочек. Моя доченька так старалась, чтобы изложить мою историю в книге!» Сырон, открыв от удивления рот, смотрел на обложку. «Книга разговаривает с человеком?» «Не может быть!» Но все же!» «А вдруг?» Взгляд Сырона упал на обложку с названием Карты рыбалки в Южной Корее». Он вытащил книгу из стопки и раскрыл на первой попавшейся странице. «Кто посмел?» На этот раз книга заворчала мужским басом. Сирон испугавшись, уронил книгу на колени. Тетенька из «Моя мама» Майский ландыш возбужденно зашептала. «У нас гость». «Правда?» «С чего это вдруг? Сегодня что, солнце на западе встало?» Женщины, мужчины, дети, старики. Разных голосов было так много, будто сырон оказался в телестудии с большим количеством людей. Мальчик так и продолжал, как осужденный преступник, стоять на коленях в узком проходе. «Книги могут болтать совсем как люди? Или я сплю? А может, я переродился, как герой вэп и оказался в игре или книге? Иди сюда, сядешь поудобнее». Вдруг раздался сзади другой голос. Дрожа от страха, Сырон медленно обернулся. Из-за завалов книг на него смотрела щуплая старушка в розовой вязаной шляпе. «Фух, на этот раз хотя бы человек, а не книга». Сырон с облегчением выдохнул. Пухлые щеки старушки выглядели румяными, словно у детворы, бегающей на улице в снежный день, и в целом она не производила пугающего впечатления. Мальчик пошел на зов старушки к чайному столику внутри магазина, и присел на стул рядом с ней. «Книги совсем расшумелись, да? Просто к нам давно никто не заходил», — с виноватой улыбкой заговорила она. «А, вот как. Но книги... Почему они... Почему они так много болтают?» Старушка мило улыбнулась и извлекла из щели между книжными завалами термос из нержавеющей стали и две кружки. Серон ерзал на неудобном стуле, потирая замерзшие руки, как муха. В магазине царил странный холод. В отличие от него старая женщина была одета тепло. На ней красовались теплый свитер с длинными рукавами и вязаный жилет. В подвалах, конечно, обычно прохладно, но чтобы настолько... Старушка налила в кружку чай, от которого поднималась струйка белого пара и протянула ее сырону. Сильно замерз. «Держи, это медовый чай с айвой. Он тебя быстренько отогреет изнутри». Сырон вежливо взял чашку двумя руками и замер в нерешительности. Старушка же сделала глоток айвового чая и непринужденно продолжила. «Это естественно, что книги так разволновались». «Ведь обычно их болтовню некому слушать, кроме меня». «А я что? Попробуй послушать одно и то же целыми днями, да и из года в год. Мне уже отвечать-то им нечего». «Но почему эти книги умеют говорить, как люди?» — спросил Сэрон, с трудом вклинившись в бесконечный поток слов старушки. «Именно этот вопрос интересовал его больше всего». «Это место — книжная могила. Ты что, не видел вывеску на входе?» «Видел. Там написано «книжный магазин могила». Могила. Ощущение прохлады от этого слова, которое Сырон еще ни разу не произносил вслух за 14 лет своей жизни, легко скользнуло внутрь его тела, смешавшись с холодным воздухом подвала. «Так значит, это книжная могила?» Даже во время их разговора со старушкой книги не замолкали. Потрепанное издание с названием «Вслед за ветром, вслед за облаками на обложке» мужским старческим голосом требовало «А ну, прочитай меня, малец!» Другие книги наперебой просили хотя бы открыть их, утверждая, что на самом деле они интереснее, чем кажутся. «Могилы нужны для покойников». «Вот и здесь так же. Если книга оказалась здесь, значит, ее жизнь закончена. Издательство разорилось, перестали печатать, или просто книга такая старая, что все про нее уже давно забыли». Тихо заметила старушка. «Но разве в других магазинах, подержанных книг, не то же самое?» «Верно». Однако разница в том, что книги, которые попали сюда, больше никто в этом мире не ищет. Сырун хотел было сделать глоток чая, но замер, не донеся кружку до рта. «Никто во всем мире?» Старушка кивнулась серьезным выражением лица. «Да, потому это место и зовется могилой». «А вы здесь хозяйка?» Я просто хранительница, ведь за могилами тоже надо присматривать. Только я вместо того, чтобы косить траву, смахиваю пыль с книг, перекладываю их с места на место и насыпаю корицу по углам, а то как бы жуки-точильщики не завелись. Все книги в этом месте были либо старыми настолько, что сошли бы за антиквариат, либо сравнительно новыми, но из тех, что нельзя найти в обычных книжных магазинах. Как в лавках подержанных книг, в которых торгуют редкими изданиями. Сэрон задумался о разных концептах книжных магазинов. Но могут ли говорящие книги тоже быть концептом? «Эй, мальчик, прочитай меня, а? Меня несправедливо недооценили!» Законючил сборник рассказов, подпрыгивая на полке. Заинтригованный Сэрон взял книгу в руки. Она выглядела почти как новая. Обложка абсолютно чистая, как будто к ней никто раньше не прикасался. Сэрон открыл книгу. На титульном листе помещались автограф и сообщение от автора, написанное аккуратным ровным почерком. «Уважаемому господину Киму!» Очень рад подарить вам свою первую книгу. Судя по всему, уважаемый писателем господин Ким продал сборник, даже не открыв его. Этот господин Ким был очень известен. Многие новички в мире литературы отправляли ему свои романы, так что они надоели ему до зубовного скрежета. Но знаешь, что самое обидное? Этот Ким меня все-таки открыл, как будто собирался читать. Обычно этот задавало даже не открывал книг, если только это были не бестселлеры от знаменитых авторов, и сразу выбрасывал их в урну. А меня он открыл и прочитал четыре страницы. Нет, ну как же так? Что можно понять из четырех страниц? Ой, да замолчи, опять она за свое. Думает, кроме нее нет на свете книг от новичков, которые так и умерли в безвестности». Не обращай на нее внимания, мальчик. Прочитай лучше меня. Это я жертва эпохи упадка грамотности. Снова он завел свою шарманку про жертву. Да ты просто не отвечал критериям той эпохи. А сама-то автобиография, написанная не пойми кем. Тьфу! Народ, да успокойтесь же вы. Примите смерть, как я, и вам сразу станет спокойно. К тому же оставаться здесь ведь лучше, чем закончить свои дни в каком-нибудь шредере. Не надо сравнивать себя с нами, ты же телефонный справочник. Мало того, что их теперь в принципе не издают, так ты еще и 1983 года. Это же совсем другое дело. Возбужденный гомон книг доносился со всех сторон. Маленький магазинчик больше напоминал теперь шумную базарную площадь, чем могилу. Сырон, которому это уже порядком наскучило, разочарованно пробормотал. «Вот уж точно, любят поболтать». «Просто они очень обижены», — неловко улыбнувшись, ответила старушка-хранительница. «Обижены? Книги ведь пишут, чтобы их читали». А если их никто не удосужился прочесть до конца, разве тут не скопится обида? Книга без читателя, все равно, что болтун, проглотивший язык. Медовый чай с Айвой вдруг показался Ирону горьким, как лекарство. Мальчик, с сожалением расстался с теплом кружки, но пить ему больше не хотелось. Старушка, заметив смену настроения Сырона, поинтересовалась – «А какую книгу ты ищешь?» Только теперь Сырон наконец-то поведал хранительнице настоящую цель своего визита. «Я ищу один фэнтези-роман. Он называется «Монохромное сердце». «Вот как». «Ну, попробуй поискать здесь, может, и найдешь». Медленно ответила она, раскладывая шелуху по неизвестно откуда взявшимся керамическим тарелочкам. Книг в могиле, казалось, было больше, чем в самом огромном книжном магазине города и школьной библиотеке вместе взятых. К тому же здесь не имелось компьютера, с помощью которого можно узнать, где находится нужное издание. Это как искать иголку в стоге сена. Сэрон уже почти отчаялся, когда ему в голову вдруг пришла блестящая идея. «Да, здесь нет компьютера для поиска нужных книг, но ведь есть другой способ, которым можно воспользоваться только в этом месте». Мальчик схватил самую ближайшую к нему книгу и взволнованно спросил. «Вы, случайно, не видели здесь монохромное сердце?» «Ась? Моно... Э, чего?» Школьный выпускной альбом времен японской оккупации, видимо, был настолько старым, что уже плохо слышал. Серон продолжил хватать книги, попадавшиеся ему под руку, и спрашивать у них про монохромное сердце. Некоторые из них просто притворялись, что не слышат вопроса, другие капризничали, требуя сначала прочитать их. А вот несколько древних фолиантов, которым явно было не меньше ста лет, с удовольствием помогли мальчику. Прошло несколько часов, и, наконец, Сырон обнаружил ее – Отдельное издание «Монохромного сердца» пряталось на стеллаже позади стопки компьютерных журналов 1990-х годов. Книга выглядела сравнительно чистой и аккуратной. Название на ней, как и у всех фэнтези-романов первого поколения, было напечатано огромными, внушительными буквами, а под ними скромно выглядывало имя автора — Син Сон. издание монохромного сердца существовало на самом деле. Сирон с бешено стучащим сердцем взял книгу в руки и попытался открыть ее. Но что же такое? Книга не открывалась. Мальчик снова попробовал перевернуть обложку, на этот раз приложив силу, но все напрасно. Она была словно приклеена намертво. Книга казалась не настоящей, как муляжи смартфонов, которые обычно выставляют в витринах. «Почему ты так себя ведешь?» — разозлившись, закричал Сырон. Монохромное сердце молчало. Мальчик повертел том, разглядывая с разных сторон, чтобы убедиться, что это не муляж. «А может, эта книга умерла на самом деле?» «Положи меня. Я не хочу никуда идти». — сказало монохромное сердце спустя некоторое время. Севший голос звучал натреснуто, как у человека, который долгое время не произносил ни слова. — Почему? — спросил Сырон, но книга не удостоила его ответом. — Откуда не возьмись, за спиной мальчика возникла старушка-хранительница. — Нашел книгу? — Да, но она какая-то странная, не хочет открываться. Сырон протянул монохромное сердце с плотно сжатыми страницами старушке. Хранительница внимательно осмотрела том и цокнула языком. «Иногда встречаются и такие книги». «И что же мне делать?» Сырон уже готов был расплакаться. «Не нужно ничего делать, просто подожди», — мягко ответила старушка. И без того ненавистные математические примеры сегодня совсем не хотели решаться. В голове Сырона были только книжная могила с брошенными экземплярами, старое издание, умеющее разговаривать как люди, и монохромное сердце, которое он с их помощью умудрился найти. Сырон так и не купил монохромное сердце. Не было смысла насильно забирать с собой книгу, которая не желала открываться. Хотя старушка-хранительница и посоветовала ему просто набраться терпения, мальчик изнывал от беспокойства. И до каких пор он должен ждать? Что это вообще за глупая книга, которая отказывается от читателя? Да ведь даже сейчас, в эту самую секунду, сотни писателей на сайте веб-романов борются за любого читателя, за каждый просмотр. Одержимость Ироном монохромным сердцем росла с каждой минутой. Он проводил все время, читая в интернете описание романа и редкие отзывы, которые можно было пересчитать по пальцам. Главный герой романа был проклят еще до рождения и не чувствовал боли, даже когда его кости ломались и выпирали наружу. Благодаря этому он стал непобедимым воином, не проигравшим ни одну битву, Но люди считали его монстром и изгнали из родной страны. Что за могущественный враг наложил чары на главного героя и с какой целью? Смог ли он в итоге избавиться от проклятия? За отсутствием возможности прочитать роман Сирону оставалось только воображать. Монохромное — это противоположность цветного, то есть, по сути, черно-белое. Мальчик подумал, что черно-белое сердце, в отличие от сердца, из которого течет алая кровь, должно быть более сильным и нечувствительным к боли. Как только наступили выходные, Сырон сразу же отправился в Коин. Он хотел еще раз своими глазами увидеть книжную могилу и убедиться, что это был не сон. Книжный магазин «Могила» по-прежнему находился на своем месте – в подвале старого здания в конце заброшенного переулка. Бесконечная лестница, так же, как и в прошлый раз, вела вниз в непроглядную темноту, где вдали виднелся слабый свет. Не успел мальчик войти в магазин, как старые книги тут же проснулись от дремы и загалдели со всех сторон. Прохладный подвальный воздух и запах старой бумаги и чернил от книг, наваленных до самого потолка. Книжный магазин могилы определенно был очень даже реальным. Старушка-хранительница, раскладывавшая книги, стоя на небольшой стремянке, сразу узнала Сырона. «Ну, здравствуй! Проходи!» Она снова налила ему айвового чая из термоса. Держа в руках кружку с напитком, Сырон подошел к стеллажу, на котором в прошлый раз обнаружил монохромное сердце. Книга продолжала стоять на том же месте, на самой нижней полке. С надеждой, что за это время она могла передумать, мальчик протянул к ней руку. «Извините». Вдруг из-за спины послышался высокий голос, похожий на пение птицы. Сырон обернулся и наткнулся взглядом на книгу, которую видел впервые. «Извините, я хотела бы попросить». «Если вы не против, не могли бы вы забрать меня отсюда?» На обложке под названием «Свободу не выбирают» была изображена красивая девушка с длинными волосами. Книга продолжала умолять тонким голоском. «Я прошу вас, в этом месте я не могу дышать. Можете не читать меня, просто заберите, пожалуйста». Немного посомневавшись, Сырон в итоге взял книгу и подошел с ней к старушке. «Сколько она стоит?» Хранительница, сквозь пар, поднимавшийся от кружки с чаем, пристально посмотрела ему в глаза. «Подумай хорошенько. Ты точно покупаешь эту книгу, потому что хочешь ее прочитать?» Сырон колебался. Остальные тома, которые до этого молча наблюдали за ситуацией, принялись перекрикивать друг друга, осуждая «Свободу не выбирают». «Эй, приди в себя! Тихо жить здесь в сто раз лучше, чем исчезнуть навсегда в Шредере. «Вот именно! Не надо так драматизировать! Смотреть тошно!» «Свободу не выбирают» вдруг завыло так истошно, что у Сырона чуть не лопнули барабанные перепонки – «Не хочу. Я лучше окажусь в мусоре во внешнем мире, чем буду гнить здесь целую вечность. Свободу не выбирают. Как же? Да читатели с самого начала никогда не выбирали меня. Чем же я тогда отличаюсь от простого бумажного мусора?» После такого решительного заявления свободы, Сырон просто не мог ее не спасти. Хранительница сообщила, что покупатель должен сам назначить цену. Честно говоря, мальчику было жалко денег, ведь он покупал книгу совсем не потому, что правда хотел ее прочитать. В итоге он заплатил старушке тысячу вон и вышел из магазина «Со свободу не выбирают» вместо монохромного сердца. Вернувшись домой, Сырон уселся за чтение. «Его впечатление...» «Да, тысячу вон за нее действительно жаль». Книга оказалась настолько неинтересной, что в голове промелькнулось десяток вариантов, на которые можно было бы с большей пользой потратить эту сумму. Сирон подумал, что, возможно, данное издание может понравиться маме, и подарил «Свободу не выбирают» ей. На следующий день она прочитала примерно половину, а затем захлопнула обложку со словами «Если так дальше пойдет...» Скоро собаки до да коровы в писатели подадутся. Так книга и осталась лежать забытой на чайном столике в гостиной квартиры Сирона. Спустя несколько дней мальчик снова вспомнил о ней и попытался завести разговор, но та молчала. С дурным предчувствием он отнес ее назад в могилу, но и там не добился от нее никакого ответа. «Книги, которые никто не читает, даже после того, как они выбрались отсюда, навсегда теряют способность говорить», — сказала хранительница, возвращая свободу «Не выбирают», — обратно на стеллаж. С полки донесся злорадный голос сборника рассказов. «Вот она и добилась своего. Стала, наконец, бумажным мусором». Не в меру разговорчивые книги сегодня, как по команде, погрузились в молчание. Холодный воздух подвала казался еще более неприветливым из-за этой мрачной тишины. Сырон тоже погрустнел. Вдруг в глаза ему бросился корешок монохромного сердца, как всегда стоявшего на своем месте. Мальчик в который раз с надеждой достал том и попытался его открыть, но он по-прежнему не поддавался. «Даже такая ужасно скучная книга, как «Свободу не выбирают», слезно умоляла меня забрать ее отсюда. Так с чего же это так упрямится? Думает она лучше всех, что ли?» — подумал он. Сырон закипел от возмущения. Ему так сильно хотелось прочитать «Монохромное сердце», что голову словно сжало тисками. «Сколько еще ты будешь заставлять меня ждать?» — зло выкрикнул Сырон. И книжка безразлично бросила в ответ. «Я же говорила, что не собираюсь отсюда выходить». «Почему? Боишься, что тоже станешь бумажным мусором, как свободу не выбирают?» «Я тебе обещаю, даже если окажешься до жути неинтересной, я ни за что не брошу и дочитаю тебя до конца». Монохромное сердце вздрогнуло в руках мальчика. Кажется, слова мальчика задели его гордость. «Да жути неинтересной! Не бросишь меня? Меня? А! Да ты глаз не сомкнешь ночами от любопытства. Будешь гадать, что же случится дальше в моем сюжете?» Высокомерно растягивая слова, ответила книга. «Да что ты!» Ну, если ты такая интересная, я буду только рад тебя прочитать. Поэтому тебе лучше даже не начинать. Почему? Потому что у тебя нет продолжения? Да, потому что я брошенная история. Синсон, этот человечишка, решил, что больше не хочет быть писателем, и бросил меня, не закончив. Теперь он живет себе припеваючи, занимаясь каким-то другим делом. Вот оно что. Это еще не все. Он решил напрочь похоронить свое прошлое в качестве писателя. Даже от семьи скрывает, что в молодости его фэнтези-роман был популярен в интернете, а потом опубликовался. «Почему? Он же написал такой интересный роман. Не понимаю». Растерянно пробормотал Сирон. «Ему стыдно даже упоминать о моем существовании», — печально ответило монохромное сердце. Сирон не знал, что сказать, а книга продолжала говорить хриплым, как от простуды, голосом. «Понимаешь теперь, я просто ненужная история, которую бросил собственный творец». Так что хватит заниматься ерундой и оставь меня в покое. Я хочу навечно остаться в забвении, в этой тишине. Сирион, Ли Сирион, а ну вставай немедленно! Ворчала мама, сильно тряся мальчика за плечо, и он еще глубже зарылся в одеяло. Сегодня ему не хотелось сделать ни шага из кровати. Уже половина девятого. «Ты что, в школу не собираешься? Да что с тобой такое? Неужели ты опять?» Мамина хватка вдруг ослабла. Ее взгляд потух, а веки задрожали, словно огонь свечи, оставленной у открытого окна. Этот взгляд тут же будто подтолкнул Сирона в спину. Видеть маму такой обеспокоенной, мальчик не любил даже больше, чем одиночество». Вернувшись после второго визита в книжный магазин «Могила», Сейрон погрузился в печальные размышления. Ему было стыдно перед книгой, которая по его вине стала бумажным мусором, но главной причиной являлось монохромное сердце. «И чего я так грущу из-за какой-то старой книжки? Подумаешь, не удалось прочитать», — продолжал он успокаивать сам себя. «Потому что я брошенная история». Печальный голос монохромного сердца все еще звучал в его голове. Сырон так и не придумал ни как утешить ее, ни как переубедить, и в конце концов ему опять пришлось уйти из магазина с пустыми руками. Есть книги слишком скучные, чтобы прочитать их до конца, а есть интересные, но не законченные автором. С точки зрения читателя, и те, и другие не стоят внимания, нечего за них и браться. Сэрон понимал, что чувствует монохромное сердце, и это удручало его еще больше. В школьной столовой на большой перемене, как обычно, стоял шум и гам. Сырон со своим подносом примостился за пустым столиком в углу и достал телефон. Смартфон был единственным другом, с которым он мог вместе пообедать. Мальчик открыл приложение с веб-романами и нажал на фэнтези под названием «Лучшее возвращение». Он начал читать этот роман недавно, но в последние три недели новые главы почему-то не выходили. Никакого сообщения от писателя или объяснения причин тоже не появлялось. Под предыдущими главами уже вовсю сыпались возмущенные комментарии от читателей. Пролистывая их, Сырон подумал о писателе Синсоне, создавшем монохромное сердце, который внезапно прекратил выпускать новые главы посередине повествования. Книгой вышла только первая часть, а издательство разорилось еще до рождения Сырона. Любители веб-романов больше всего на свете злило, когда выпуск романа откладывался или останавливался в процессе. Если монохромное сердце действительно было таким интересным, что от любопытства невозможно глаз сомкнуть, то читатели в то время должно быть были вне себя от ярости. Синсон оказался ужасно безответственным, потому что писатели, бросающие историю посередине, хуже всех. Сирон написал под последней главой лучшего возвращения комментарий, «Нельзя быть таким безответственным!» и закрыл приложение. Аппетит окончательно пропал. Телефон вибрировал от входящих сообщений. Эта мама атаковала его вопросами в какао-ток. «Ты в школе? Все нормально? Пообедал?» Проигнорировав ее, Сырон открыл список контактов какао-ток и принялся рассматривать профили старых друзей из Коина. Ребята на аватарках выглядели как прежде, ничуть не изменившись. Сирон пролистал профиль одного из друзей и обнаружил общую фотографию с одноклассниками в форме его старой школы. Среди глупо улыбающихся ребят его собственное лицо казалось самым глупым, и мальчик смотрел на себя прошлого, как на чужого человека. Так совпало, что фотографию выложили в этот же день ровно год назад. Как быстро летит время! Сырона охватило странное чувство, ведь для них с мамой за последний год так много изменилось. Сырон пролистал список контактов до самого конца. Последним в нем значился кто-то с непонятным именем, похожим на опечатку «З.П». Так он записал своего папу. Раньше он был сохранен просто как папа, Но потом мальчику надоело, что это слово постоянно мелькает перед глазами, и он заменил его последней буквой алфавита, чтобы убрать в самый низ. В начале прошлого года мама с папой по закону стали чужими. После окончания длинной процедуры развода мама забрала Сирона и покинула Коин, в котором жила со дня их с отцом свадьбы. Пока бракоразводный процесс шел в суде, и родители играли в перетягивание каната, мальчик каждый вечер слышал, как мама кричит и плачет в телефонную трубку. Там велись разговоры то о деньгах, то о бизнесе, то о какой-то другой женщине. Бабушка с маминой стороны однажды сказала про папу Горбатова могила исправит». Ее голос при этом был таким ледяным, что подслушивающего Сырона бросило в дрожь. Как взрослые не старались скрыть от него правду, мальчику ничего не стоило догадаться, какой грех папа совершил по отношению к маме. Потому что эта история была банальнее самого банального книжного сюжета. После развода папа отправил Сырону смс-ку, сообщив свой новый номер. И все. С тех пор они больше ни разу не встречались и не созванивались. Сырон мог проверить папе на существование только одним способом, глядя на его фотографии в какаоток. Папа не писал Сирону. И, конечно, сырон тоже не писал папе, ему и не хотелось этого делать. Папа не соизволил выйти на связь даже в день рождения единственного сына. Разве после этого он достоин называться отцом? Нет. Какому безответственному человеку больше подходит бессмысленное сочетание «ЗП»? На экране высветилось новое сообщение. «Сырон, так и не собираешься ответить маме?» Мальчик отправил в ответ безразличное «Ага». Он знал, почему мама на взводе с самого утра. Мама переехала в Джудан, чтобы начать новую счастливую жизнь, но Сэрон ни на мгновение не чувствовал себя здесь счастливым. Не то, чтобы он страдал и хотел умереть, нет. Просто за последние полгода у него не появилось даже единственного друга, с которым можно было бы вместе пообедать. Месяц назад мама вернулась со встречи с его классным руководителем и потребовала, чтобы Сэрон пошел на консультацию к психотерапевту, популярному в Джудани среди мам-школьников. Это произошло после того, как Сирон устроил дома истерику, швыряя сумку в стену и крича, что не хочет идти в школу, а затем, ничего не добившись от мамы, начал прогуливать уроки. Когда страсти немного улеглись, к ним в новую квартиру пришла бабушка. Она принесла с собой несколько больших контейнеров с домашним кимчи. Бабушка с мамой расположились в гостиной и долго разговаривали. Сначала они злились и кричали, потом всхлипывали, передавая друг дружке салфетки, а под конец принялись тяжело вздыхать, приговаривая, как он все-таки похож на своего отца, причем именно в том, в чем не хотелось бы больше всего. Сырон случайно услышал эту фразу, возвращаясь в свою комнату из туалета, и не смог определить, принадлежала ли она бабушке или маме. Но эти слова проникли глубоко в его сердце. Подобные высказывания начали копиться там давно, когда мама с папой только начали ругаться между собой, но теперь они смешались с запутанными эмоциями и превратились в огромный камень, из-за которого мальчику становилось трудно дышать. Сырон двумя пальцами увеличил на экране телефона фотографию из папиного профиля. На снимке тот широко улыбался, держа на руках завернутого в одеяльце младенца. Сырон поочередно вгляделся в лица папы и ребенка, чтобы проверить, похожи ли они, но младенец был еще совсем крошечным, и ничего не было понятно. Сырон тоже до сих пор папин сын, но уже больше не единственный. Папа бросил меня в процессе и выбрал жизнь с другим ребенком. Совсем как писатель Синсон, который навсегда забросил монохромное сердце. «Для папы моя жизнь — тоже всего лишь брошенная история», — подумал Сирон. Ребята в столовой закончили обедать и, сбившись в группе по несколько человек, со смехом побежали в киоск за сладостями. Сэрон молча сидел посреди этого радостного гомона, чувствуя, как садниц сердце, но ничего не мог поделать со внезапно нахлынувшими эмоциями. У него больше не было сил цепляться за гордость. Мальчик выбросил остывшую еду в урну и изо всех сил закусил губу. Ему было одиноко. Так одиноко, что сердце разрывалось от боли. «Вот бы и меня тоже кто-нибудь проклял, как героя монохромного сердца. Чтобы сердце перестало обливаться кровью, чтобы больше не чувствовать никакой боли. Тогда бы я больше так не страдал», — подумал он. Как только наступили выходные, Сырон снова стоял на лестнице у входа в книжный магазин «Могила». «Сегодня точно в последний раз». пообещал он себе, прежде чем войти внутрь. Мальчик твердо решил для себя, что если сегодня не удастся убедить монохромное сердце, то он больше сюда не вернется. Но ему было жизненно необходимо прочитать книгу этого гадкого Синсона. Хранительница, как обычно, предложила ему айвовый чай, но Сырон вежливо отказался и направился сразу к монохромному сердцу. Вцепившись в закрытую книгу обеими руками, он принялся размышлять, что сказать ей сегодня, но она вдруг впервые сама обратилась к нему. «Почему тебе нужна именно я? Здесь ведь так много других книг». «Сама же в прошлый раз сказала, якобы ты такая интересная, что глаз не сомкнуть. Мне нужно именно это». Настолько захватывающая история — которая заставит меня забыть обо всем на свете и сможет хоть ненадолго вытащить меня из отвратительной реальности, в которой я живу. Хватит упрямиться. У истории, от которой отказался Создатель, нет надежды. Я тоже когда-то могла сиять ярче всех, если бы только этот чертов писатель меня не бросил. Я... я спасу тебя, прочитаю тебя... а потом напишу на всех сайтах отзывы о том, какая ты интересная. Это не поможет. Ты, наверное, не в курсе, потому что давно застряла здесь, но в интернете все еще есть читатели, которые помнят о тебе. Один человек даже стал знаменитым писателем, и все благодаря тебе. Это тот человек, которого я уважаю больше всех в мире. Его зовут Крабовая Чипса, и он жутко популярен в последнее время. Если не веришь, могу показать». Сирон торопливо достал телефон, чтобы показать монохромному сердцу дневник восстановления разрушенного мира. Однако связь не ловила. Сирон принялся нервно стучать по экрану, и в этот момент на его плечо тихо легла ладонь старушки. «Книги». «Обиженные создания, потому что они не могут жить в одиночестве без читателя», — мягко сказала она. «Да знаю я. Именно поэтому ведь и предлагаю стать ее единственным читателем. Но эта упрямица продолжает твердить, что надежды нет, что она провал. Да мне лучше других известно, что это за чувство. Это у меня нет надежды, потому что я не книга, а человек. Но она же ведь просто роман». «Да, ее бросили посередине, но все еще есть люди, которые помнят про нее и хотят прочитать, а она просто закрыла глаза и уши и стоит на своем». Сэрон все больше срывался на крик. Он понимал, что ведет себя грубо по отношению к хранительнице, но не мог обуздать нахлынувшие эмоции. Мальчик и сам уже запутался, о ком говорит, о монохромном сердце или о себе самом. Взгляд старушки оставался мягким и спокойным. Если присмотреться издалека, жизнь человека тоже похожа на книгу. Хотя иногда кажется, что начало и конец предопределены, как и в книге, в любой момент может произойти внезапный поворот, который изменит ход истории. Не стоит судить об издании только по первым страницам, ты можешь многое упустить. А вот и с человеческой жизнью точно так же». Сырон не понял, что имела в виду хранительница, и просто устало прикрыл глаза. Но она продолжила. «Посмотри сам, ведь даже у этого недописанного романа появился замечательный читатель. Теперь его нельзя назвать таким уж провальным, верно?» «Ну, да. Но это монохромное сердце считает себя провалом, а не я». «Вот и я о том же. Почему же тогда ты считаешь провалом самого себя?» «Ну, потому что мой папа больше не считает меня частью своей жизни. Он вычеркнул нас с мамой из нее по собственному желанию. Это безответственно!» «Вот как!» — коротко ответила старушка. Немного помолчав, она достала термос и открыла его. Помещение наполнил ароматный запах айвы. Хранительница протянула чашку с чаем Сирону. Он покачал головой. «Спасибо, я в порядке». «Как же, в порядке он! А губы синие от холода. Пей, кому говорят». Мальчику ничего не оставалось, кроме как покорно принять чашку. Старушка окинула его ласковым взглядом и сказала «Даже если твой папа повернул твою жизнь в направлении, которого ты не хотел, это лишь начало твоей истории, первый акт в драме. А если говорить о твоих любимых веб то это пока первая глава. Ты можешь изменить историю своей жизни так, как сам захочешь, в любое время, хоть прямо сейчас». Теплый и ароматный айвовый чай мгновенно согрел мальчика изнутри. Напиток подхватил с собой слова хранительницы и проник вместе с ними глубоко в сердце Сырона. И впервые за долгое время он вдруг почувствовал, что вес камня, давящего на грудь, значительно уменьшился. Потом сердце внезапно пронзила такая жгучая боль, что на глаза навернулись слезы. Прорвавшись изнутри, это ощущение, еще более горячее, чем айвовый чай, разлилось по всей грудной клетке мальчика. «Я допишу тебя», — непроизвольно вырвалось у него. Сырон и сам не понимал, почему сказал именно эти слова. Просто ему хотелось сказать их. Он должен был сделать это. Ему казалось, что если он упустит этот момент, то никогда больше не сможет сказать их. Я допишу тебя до конца. Знаю, что пока еще мне далеко до писателя Синсона, создавшего тебя. Но если я не сдамся и буду продолжать попытки, то когда-нибудь обязательно смогу написать интересную историю». Монохромное сердце по-прежнему молчало. «Значит, все-таки провал? Теперь ему придется забыть об этой книге навсегда?» Сирон прикрыл влажные глаза ладонью и встал. Он собирался вернуть монохромное сердце на его полку. Но на этот раз книга в руке почему-то ощущалась иначе. Неужели... Сирон решил в последний раз попробовать открыть упрямую книгу. Износившаяся обложка монохромного сердца легко раскрылась в его руках, словно так и должно было быть. Страницы перелистывались с мягким шелестом. Ты наконец-то смягчилась. Спасибо тебе, монохромное сердце. Но в то самое мгновение, когда не помнящий себя от радости Сырон начал читать книгу, откуда-то из-под земли раздался жуткий грохот. Стеллажи и стопки книг сильно затряслись. Казалось, начинается землетрясение. Хранительница поставила чашку с чаем, Встала и с удивительной силой схватила Сырона за запястье, волоча его к выходу. Книги вопили от ужаса. Грохотала так, словно земля вот-вот разверзнется, но старушка выглядела совершенно спокойной, как будто она заранее знала, что так и произойдет. Она с силой вытолкнула испуганного Сырона на лестницу и крикнула ему в спину. «История этого книжного заканчивается здесь!» А ты иди и напиши историю своей жизни. И не сдавайся. Ни за что не сдавайся. Запыхавшийся Сырон бегом поднялся по ступенькам и выскочил на твердую землю, но вдруг понял, что в его руках больше нет монохромного сердца. Видимо, он выронил книгу где-то на темной лестнице. За пределами здания было тихо и спокойно, как будто ничего не произошло. Земля не тряслась, не ощущалось даже малейшего дуновения ветерка. Все это было чересчур неожиданно и странно. Велосипед, который Сирон оставил возле входа в здание, валялся в отдалении посреди дороги. Испугавшись, мальчик подбежал и поднял его, и в этот момент в конце переулка появился грузовик. Он быстро приближался к Сирону, вздымая дорожную пыль. Мальчик торопливо отскочил на тротуар на противоположной стороне вместе с велосипедом. Очень много всякого произошло за столь короткий промежуток времени, что он никак не мог прийти в себя. Машина остановилась на том месте, где Сэрон припарковал велосипед в первый раз. Из нее вышли несколько взрослых. Держа в руках строительные инструменты, Они вошли в здание, в подвале которого находился книжный магазин-могила. Сирон продолжал стоять перед домом, наблюдая за происходящим. В порядке ли старушка-хранительница? А книги? Вход в книжный выглядел точно так же, как и в тот раз, когда Сырон пришел сюда впервые. Казалось, словно и не было никакого громоподобного землетрясения в подвале. В переулке стояла абсолютная тишина. Взрослые достали из грузовика большие железные трубы, сложили их у входа в здание и принялись огораживать территорию. «Эй, мальчик, тут опасно. Иди поиграй в другом месте». Мужчина, руководивший работами, бешено завращал глазами. Сырона будто подтолкнули в спину, и ему пришлось покинуть это место. Когда спустя несколько дней мальчик снова запрыгнул на велосипед и приехал в Коин, на месте книжного магазина «Могила» оказалась могила арматуры и разбитого асфальта. Все остальные старые здания были также снесены, и переулок превратился в пустырь. Впав в ступор, Сырон растерянно стоял перед вывеской, извещавшей, что в следующем году на этом месте... будет возведен новый многоквартирный дом. Думая о ворчливом сборнике рассказов, ужасно скучной, но мечтающей о читателе книги и древних фолиантах, которые помогали ему искать монохромное сердце, опечаленный Сейрон поднялся на носочки, пытаясь заглянуть за ограждение, но среди строительного мусора не виднелось ни одной бумажной страницы. Стояла глубокая ночь. На столе Сырона лежала раскрытая тетрадь. На прошлой неделе он начал писать фэнтези-книгу, которую потом опубликует на сайте веб-романов. До сих пор он делал пробу пера только в заметках на телефоне, но на этот раз мальчик специально купил новую тетрадь и водил по ней карандашом. Причина была проста. Ему хотелось ощущать прикосновение гладкой бумаги и слышать ее мягкий шелест. Он уже исписал до отвращения много обычных тетрадей, учаясь в школе, но это была особенной. Начиная с сегодняшнего дня, она будет рассказывать его историю. Для этой тетради не нужны ни Wi-Fi, ни зарядка, ее можно открыть где угодно и когда заблагорассудится. Историю из нее он не забудет и не забросит Водя карандашом по бумаге, Серон думал о старых книгах, дремлющих в книжном магазине могила О монохромном сердце, спящей там вместе с остальными Он так и не смог прочитать ее Но благодаря ей мальчик наконец смог пробудить воображение, чтобы написать собственную историю В отличие от цветных фотографий, выцветающих со временем, черно-белые снимки не меняются, сколько бы лет ни прошло. Представлять, какого цвета на самом деле была жизнь людей, запечатленных на снимках, которые состоят только из света и тени, свобода и наслаждение для смотрящего. У Сырона все еще оставалась дурная привычка хватать себя за ни в чем не повинные волосы, Когда он останавливался, написав всего пару строк, его все еще часто обуревала тоска. Однако теперь он больше не сидел в кромешной темноте, не в силах написать ни одной буквы. Словно пытаясь нащупать слабый, но не гаснущий свет во тьме, Сырун понемногу продолжал сочинять свою историю. На последней странице тетради он перебрал несколько десятков вариантов названий и в конце концов выбрал заголовок для своего самого первого романа. «В поисках монохромного сердца».